Пускай сейчас твоя душа не тужит, Ты будешь вечной мукою томим. Кирпичи из праха твоего Послужит для выстройки домов другим.